Глава тринадцатая. Ворона. Как и ожидала, новоприобретённой ученице мои методы не понравились. Она не сильно протестовала, но периодически кидала на меня злобные взгляды. Прошло две недели с тех пор, как начала ее учить. Все это время она лишь читала книги, а я пыталась найти этого так называемого монстра. В больнице, как обычно, нагружали черной работой, а здесь магию сильно перебивала энергия керосиров сконцентрироваться и найти хотя бы небольшой след этого неведомого чудовища никак не получалось. Как же сильно меня все это раздражает. Сона с такой силой захлопнула книгу, что глаза у меня сами по себе открылись. Она пылала от негодования. «Ты собираешься учить меня настоящей магии или нет?» Резко спросила она. «А ты разве все уже прочитала?» Меланхолично заметила я. Лицо Соны покраснело. Она неосознанно потянулась к своей магии, но я с легкостью ее подавила. «Ты поистине опасна для окружающих, так что будь добра, начни уже за собой следить», – спокойно сказала я. Сона от удивления ослабила хватку и непонимающе на меня уставилась. Я вздохнула. Объяснять что-либо у меня не было ни сил, ни желания. Вместо этого встала и подошла к камину. «Раз уж так хочешь практики...» то начнем с самого простого. «Достань свой гримуар», — попросила я. «Свой что?» — переспросила она с энтузиазмом. Положила руку себе на грудь и вытащила небольшую темную книжицу с изображенным на ней вороном. Крис в углу прищурился, но ничего не сделал. «Класс!» — воскликнула сона и потянула к моему гримуару руки. Быстро убрала его и холодно на нее посмотрела. «А, да, точно! Гримуар же связан с жизнью ведьмы!» Смущенно произнесла она. В ее голосе не было ни капли понимания. Нахмурилась, поняв, какой первый урок должна ей преподать. Без него, видимо, никак не обойтись. «Достань свой гримуар!» Снова повторила свою просьбу я. Сона, наконец, положила руку на грудь и вытащила увесистый серый гримуар с ярко-желтым камнем посередине. «Красивый!» — влюбленно произнесла она, проведя пальцами по бархатистой обложке. Затем она с воодушевлением открыла его и нахмурилась. «Да он же пустой!» — воскликнула она. «Конечно, пустой. Ты же не записала в него ни одного заклинания!» — ответила я и протянула к ней руку. «Дай его мне!» Сона доверчиво протянула мне свой гримуар. Сильно вредить ей в мои планы не входило. Но лучше уж это сделаю я, чем тот, кто потом сможет из-за наивности этой ведьмы с легкостью убить ее». Открыла гримуар на первой странице, взяла лист в руки и сделала крохотный надрыв. Сона завизжала, схватилась за грудь и упала на пол. Крис выхватил арбалет. Дверь с грохотом открылась, внутрь вбежали Эрден и еще пара его учеников. «Что происходит?» – обеспокоенно спросил Эрден. «Обучение». Односложно ответила я и обвела всех мужчин взглядом. Или, по-вашему, я не имею права учить молодой ведьму так, как считаю нужным? Они переглянулись и убрали оружие, но не разошлись. Сона на полу все еще пыталась отдышаться. Ее била крупная дрожь. Запомни раз и навсегда. Гримуар — не книжка в библиотеке. Отдавая его, ты вверяешь другому свою душу. Этим очень легко воспользоваться. Спокойно сказала ей я и протянула серый гримуар. Сона моментально выхватила его, прижала к груди и посмотрела на меня с ненавистью. Вот такая реакция мне понравилась куда больше. «Никогда никому всецело не доверяй, иначе воткнут нож в спину», добавила я и повернулась к камину. «Это печально», — со смешком сказала Сона. «Что именно?» — без интереса уточнила я. «Твоя жизнь! У меня есть много людей, которым я доверяю. Они точно никогда не предадут меня!» Уверенно заявила Сона и встала на ноги. В ответ на ее слова тихо хмыкнула и поймала на себе любопытные взгляды кирасиров. «Даже если кто-то решится выспросить какие-то подробности о моем отношении к доверию, то быстро поймет, что все равно не отвечу. Это слишком болезненно». «Знала я ведьму с принципами, очень уж похожими на твои», сказала я, вытаскивая уголь и ложа его на стол. «И что с ней стало?» Чуть испуганно и растерянно спросила Сона. «Ничего такого. Она пересмотрела ориентиры, выросла и стала очень сильной ведьмой». Я пожала плечами. «Насколько сильной?» Задумчиво уточнила Сона. Настолько, что весь мир теперь знает ее под именем Чума. Ответила ей и тут же об этом пожалела. Комнату наполнила жажда убийства. Медленно перевела взгляд на Криса. Оружия он не достал, но весь его вид говорил о том, что он готов цепиться мне в горло зубами. Чума – самая отвратительная и омерзительная ведьма из всех. Она прикрывается туманом для убийств, а сама сидит в безопасном месте. «Сложно сосчитать, сколько людей уже полегло от ее рук. Не смей белить ее имя!» Прорычал он. Меня его вид ничуть не испугал. я была моей подругой еще тогда, когда считала, что мир между ведьмами и людьми возможен. Потом ее предала собственная семья, и она сломалась. Да, методы чумы излишне жестоки. Но мотивы мне ее вполне понятны. Она не успокоится, пока не убьет всех виновных в смерти матери. Это единственная цель ее существования. У нас различаются мнения на этот счет. Чуму создали люди, и они же за это расплатились. Это та правда, которую знаю я. Жестко ответила ему, бросая вызов. Крис сжал руки в кулаки. Вены у него на лбу вздулись. Он даже затрясся от желания свернуть мне шею. Эрден переместился ближе ко мне, встав между нами и покачал головой. Крис выругался и вышел из комнаты. Эрден повернулся лицом к ученикам. «Лука, ты за главного. Вернись и закончи занятия!» Скомандовал он, выпроваживая их. Рожеволосый парень кивнул, и они ушли, закрыв за собой дверь. Опустилась тишина. Эрден вздохнул и вымученно мне улыбнулся. «Не берите в голову. Крис всегда слишком ярко реагирует на упоминание чумы. «Виновата», — произнес он. «Почему?» — тихо уточнила Сона. Ее поведение Криса знатно напугало. «Полагаю, ведьмовское чутье даже у нее сейчас должно вопить от желания сбежать и спрятаться». «Эта ведьма уничтожила его деревню и убила девушку, которую он любил», — ответил Арден. «Уничтожила деревню?» «Насколько мне известно, единственное место, которое стерла с лица земли чума, — ее родная Вирика. Это то самое место, где замучили до смерти дорогих и деда и мать. Это ужасно!» — высказалась Сона. Откашлялась, привлекая внимание. «Первое твое задание — разжечь огонь на угле», — перевела тему я, указав рукой на стол. «Как я должна это сделать?» — удивленно спросила Сона с помощью магии и своих знаний. Для каждого опыт и ощущения индивидуальны. Я не могу дать тебе единственно верную методику. Ты должна сама найти свой путь к магии. Приступай», – произнесла я и вернулась к дивану. Сона растерянно села около угля и начала его рассматривать. Эрден занял место Криса около стены. Прикрыла глаза и неожиданно поняла, что уже видела Криса раньше. Наша встреча была тогда слишком мимолетна, чтобы ясно запомнить ее. Но сегодняшнее его лицо пробудило воспоминания о милом, неуклюжем мальчишке-простолюдине, который тайно дружил с Дей, когда та считала себя дочерью аристократического рода, а не ведьмой. «Только не говорите мне, что...» — покачала головой, выбрасывая из нее ненужные мысли. «Меня их история никак не касается».